Глава 23. Донские стоны. Возвращаюсь с Катей под вечер. Дома меня ждут плохие новости. Пока не знаю, какие именно. Но точно плохие, потому что моя мама плакала. Голубые глаза после слез кажутся прозрачными, губы припухли. Кончики золотых волос спереди разлохматились, видимо, растеребило от нервов. Грустная Елизавета... Сидит вместе с Серафимом Григорьевичем в гостиной. Начальник СБ с кем-то переговаривает по телефону, отвернувшись в сторону. «Не отвлекаю. Ясно, что человек занят делом. Сразу обращаюсь к матери. Ты мне пока одно скажи. Делаю паузу. С Леной все в порядке?» Стан матери тонет в мягкой спинке кресла, вязнущее объятие подушек крепко держит ее стройную фигуру, иначе она бы точно подскочила на месте. Свороже, Не пугай так, Сеня, конечно, в порядке. С рестораном беда. Под ночь неизвестные напали и сожгли почистую. Представляешь, какой ужас!» «А, понятно. Сразу успокаиваюсь. Подумаешь, ресторан разгромили. С этими дворянами всегда так. То один, то другой нападет. Если нервничать из-за каждого, инфаркт выстрелит». «Что сожгли-то?» «Все, Сеня, все!» «Кухонное оборудование?» «Нет, его успели спасти. Только вытяжка испортилась из-за клубов Гарри». «Ага, а коммуникация, водоснабжение, водоотведения «В кухне водопровод цел, а вот в туалете полопались трубы». «Ну, это не страшно. Водопровод-то центральный, поменять подвод недолго», — успокаиваю. «А что с персоналом?» «Может, для мамы ресторан это в первую очередь работники», и они все истлели в красном пламени. Живы целы. Только одна официантка надышала из дыма, но ее откачали в больнице. «Ну, сама видишь, уже далеко не все». Поглаживаю маму по плечу. Как я понял, сгорели только клиентские залы. Требуется ремонт в течение месяца, и будет ресторан как новенький. «Ты не понимаешь, Сеня!» Снова плачется Елизавета. «Нет у нас месяца, недели даже нет. К нам кулинарный критик на днях приедет. И куда я его приведу? На пепелище разве только? Его сиятельство Дюран разгромит нас в статье и больше не явится». О, как серьезно оказывается. Похоже, диверсия неспроста произошла перед самым приездом кулинарного критика. «Неужели конкуренты?» «Очень странно». Будь мы в Твери, еще бы поверил, но в Москве клиентов на все харчев не хватает. Хотя завистники везде есть. Да, камера банкомата напротив ресторана, орет в трубку Серафим. Всему учить надо, бестолковые. Поговори, Иван, с управляющим банковского офиса, чтобы дал запись. Посвяти именем Беркутовых, а лучше даже Волконских. Мы в его доме как-никак, разрешаю». «Жду отчета через полчаса». Работает мой и начальник. Повезло все же мне с ним. Почти дед, зато какой опыт. Что ж, вредителем точно не жить. Но сперва успокою маму. Для этого говорю всего лишь три слова. Я разберусь, мама. И выпускаю облачко умиротворенной энергии. Мягкой и светлой, как лучи зари. Спина Елизаветы вытягивается... Появляется осанка царицы. Мама глубже вдыхает острый предосенний воздух. Успокаивающие магнетические волны придают женщине уверенности. «Спасибо, сынок». Улыбается она радостно. «Но рестораном займемся ближе к утру. Сейчас только оценим ущерб, а как его исправить, решу завтра. Как раз к этому времени Серафим найдет виноватых, и мы пойдем карать». «Точно?» «Донские? ОПГ, что ли?» «Ага, молочина». Безопасник оборачивается ко мне. «Господин, мы нашли их». «Метеор, Серафим». «Значит, бурная ночка начнется уже скоро». «Лебедь, это Феникс. Сам дом не крушите. По возможности бахайте только светошумовые гранаты. Прием». «Лебедь Фениксу». «Понял. Только светошумовые. Прием». «Ага». Конец связи. Поправив небольшой тубу за спиной, я разглядываю в бинокль базу Донских. Заброшенный биокомбинат. Одноэтажная серая коробка, ничего особенного. Но расположение удобное. Лес, звезды, тишина. Разве что из соснового бора за спиной заливается звонкой трелью соловей. Атмосферненько. Рядом топчется Тимофей с группой «Б». Сеням, Феникс, что-то ты опять задумал», — бурчит воспитатель. «Давай расскажи-ка мне свой новый секрет». «Зачем? Предыдущий ты уже разболтал?» — усмехаюсь. Он фыркает. «Вот откуда у тебя такая уверенность, что без осколочных выйдет бескровная победа? Прям, как индийский слон на танк. Вообще подумал, с какими потерями обойдется твое «не крушите». Ох, опять включил гнома-ворчуна из Белоснежки». «Даже не спрашивайте». «Без потерь, точно», — отвечаю. «После битвы всех своих отыщем, неважно, целыми или не очень». Он округляет глаза, я усмехаюсь. «Приятно потроллить воспитателя, а то он со своим бу-бу-бу доконает». «Да не кипятись. Все нормально будет, там обычные бандюганы. Вломимся и загоним их в офисное помещение. А дальше? А дальше увидишь». Тимофей хмурится, но сдерживается. Неприподчиненных же устраивает тут дискус. В темпе мы с другой группой занимаем свои места по бокам здания, подаю знак к началу. Гром выстрелов, звон разбитого стекла. Светошумовые гранаты забрасываются в дом, но происходит одна заминка. «Бросай гранату, дубина!» — орет Тимофей. «Чека, не выдергивается!» — нервно отвечает возящийся с гостинцем безопасник. «Бросай, потом выдернешь!» Парень недоуменно смотрит, но закидывает гранату в окно. Тимофей швыряет следом осколочную и отходит за укрытие. Грохот взрыва сотрясает стену, за которой мы спрятались. В ответ на мой обвиняющий взгляд, воспитатель лишь пожимает плечами. «Чуть-чуть, все же покрушили!» Тройки у окон дожидаются первых выстрелов в глубине дома. Эта основная группа вышибла железную дверь и начала зачистку. И только потом проникают внутрь. За двором комбината остаются наблюдать резервные бойцы. Хм, резервные, надо же. А мы выходят стартовый состав, прямо как в гроне. Зачистка происходит планомерно. Гремят вдалеке крики бандитов и пара слабых очередей в отдалении. Но группы, пригнувшись быстрым шагом, продвигаются вперед. Проверяем комнату за комнатой. С самого начала я опять запускаю ророга вперед, чтобы ослабить воинов. Уже стандартная схема. Только действуем без осколочных. Планов конкретно этого комбината мы не нашли. Но постройка шаблонная, в рамках национального проекта, когда по всей империи возводили типичные заводы и фабрики. Так что маршруты коридоров мы смогли изучить заранее. Вообще, судьба бандитов по прозвищу «Донские» предрешена. Раз я столкнулся с подобными отбросами, придется их зачистить. К совершенству ведь стремлюсь. Дело не столько в ресторане, сколько в самих головорезах. Почитал я в сети про них. Редкостные мрази. Причем в империи они еще не выделяются, лишь промышляют контрабанды автозапчастей и программ. Понимают, здесь быстро приструнят, если что. А вот их частые гастроли в соседней Грузию, с Афганом известны в криминальном мире особой жестокостью. Там они не ведут переговоры, а просто устраняют конкурентов. Да еще не гнушаются работать по заказам, убивать или брать заложников, которых жестоко пытают, требуя заплатить деньги. Как отмечали следователи, большинство жертв донских, независимо, заплатили за них выкуп или нет, убиты. Большой вопрос, конечно, кто нанимает таких уродов? «Лебедь Фениксу!» раздается в наушнике голос Серафима. Производственные цеха зачищены. Около двадцати бандитов загнаны в административное крыло. Прием. Понял. Сторожите их, подстреливайте высунувшихся, но сами не суетесь. Я один пойду. Прием. Тимофей оглядывается на меня. Серафим тоже не в восторге. «Там двадцать бандитов минимум». И молчит. Догадайся, мол, сам, закончил или нет. По рации вообще-то разговариваем. «Прием?» – подсказываю. «Да, простите, прием, прием», – подтверждает. «Я с первого раза расслышал, сколько их там. Это приказ, конец связи». Через три поворота добираемся до группы Серафима. Тимофей всю дорогу и слова не произносит. «Ты же пошутил?» – наконец подает голос воспитатель. «Ни капли. Я снимаю тубус и достаю альбомные листы А3. Первый с рунами серпа». «Крада», «Чернобог», «Нужда» и «Сила» складываю в четверо и запихиваю в разгрузку. На всякий случай. Другую рунопись с Крадой, «Чернобогом» и «Требой» встряхиваю в руке. Лист держу свернутым в трубу, так что кровавые рисунки бойцы не видят. Все, что они лицезреют, как листок в моей руке вспыхивает, и из его всполохов разворачиваются огненные кольца змея. Живой славянский миф обвивает мои плечи, а люди вокруг видят лишь сгустки пламени, пляшущие на моих плечах. Змей оскаливается плотоядно. Красные клыки огонь удлиняются. «А зачем бумага-то?» — хлопает глазами Тимофей, как и все остальные. «Что на ней? Колдовство неужто?» «Скажешь тоже. Молитва сварогу». Раболепно осеняю себя сварожьим кругом. «Я же еще не кмет, а божья помощь дает мне сил призвать родовое пламя». «Набжный какой!» Тимофей качает головой. «Но одному-то зачем идти против двадцати? Объясни нормально». «Это сделает меня сильнее», — усмехаюсь. «Только бой насмерть кует великих воинов». «Разве не этому Перун учит?» «Перун учит быть идиотом? Не помню такого в ведах», — возражает Тимофей. «Я поддерживаю Булата», — вдруг говорит Серафим. «Вы один не пойдете, иначе я снимаю с себя полномочия». «Аналогично», — заявляет воспитатель. «Я охреневаю. Бунт на боевом крейсере. Спелись, упрямцы». Задумчиво глажу по холке ощетинившегося змея. «Тише, тише, животина. Эти два строптивых старика свои. Хотя какие они старики? Я старше раза в три». «Шаловливые юнцы! Во!» «Десять бойцов! Выношу вердикт!» «Но только на поддержке!» «Я сваливаю бандитов, вы следите из-за углов и скручиваете выбитых!» «Лобовая атака полностью моя!» Тимофей с Серафимом переглядываются и одновременно раскрывают рты. а, -а, -а, -а, -а. Либо бросайте винтовки и валите нахрен на все четыре стороны!» Обрываю новый протест в зародыши. Нижние челюсти сторожилов захлопываются звонкими стуками. «Сойдет!» — отвечает за обоих Тимофей. Но сначала накроем подход огневой завесой. Хорошее предложение, киваю. Итак, я собираю змеи так, чтобы в конце сформировать петлю. Затем огненные кольца наматываются вокруг кулака. Дожидаясь, пока бойцы забросят светошумовые гранаты в офисный отсек, переждут несколько секунд. Затем автоматы обрушат туда же шквальный огонь. «Прекратить огонь!» — командует Серафим. «Феникс, вперед!» Пригнувшись, спринтую в рывке. За мной почти сразу выдвигается поддержка. Тимофей, конечно, в том числе. Вокруг раскрывается пространство большого опенспейса. Не останавливаясь, пробегаясь взглядом по заброшенной обстановке. Тонкие перегородки, пыльные компьютерные столы, Тумбочки с посеревшими от времени документами, засохшие пальмы в катках. Еще один взгляд вперед. Прямо за бетонной колонной два человека мотают головами, один стоя. Гранаты хорошо вдарили по барабанным перепонкам, еще не отошли. Выкидываю кулак вперед, разматывая змея, как байкерскую цепь. Хрясь! Огненная пасть впивается в голову стоящему. Быстро дернуть чудовище назад и повторить. Все, труп. Второго заливает горячей кровью товарища. Шаг в сторону, чтобы увернуться от возможной энергоруки. Но нет, его пробирает на истерику. Орет, как бешеный. Подбегаю, резкий хайкик в голову. Добавка змеем по корпусу. Наконец замолк. Булат, прием. Скрутите этого. Кидаю поддержки сзади. Вот и пригодились. Сразу за колонной на меня обрушивается град пуль. Гремят выстрелы со всех сторон. Осколки штукатурки и бетона разлетаются кружащимися вихрями. Со змеем в руках танцую, пытаясь попасть под меньшее количество пуль. Не критично, палят в основном из пистолетиков. Но лучше поберечься. Тем более, что мажут отменно. Несколько старых акашек, явно без самонаводящихся прицелов. «Смертельный бой мне просто необходим» а то, понимаешь, совсем расслабился в этой песочнице. За три месяца жизни в новом теле сразился только с двумя серьезными противниками. Гончая и рыкарь. Ну, что, прям на грани. С Лобовым не считается, там сразу планировалось прерваться. С Ричардом тоже. Подсознательно я понимал, что бой не насмерть, а значит, астральный дух не ощущал хождения на грани. Проломив телом тонкую перегородку, врезаюсь в толпу противников. Вот тут есть где развернуться. И змею, и мне. Звуки выстрелов за спиной нарастают. Похоже, поддержка тоже ввязалась в сражение. Ммм, какое тут развитие в бою. Ладно, будем успевать урвать побольше. Не сбавляя шаг, вращаю своего огненного друга. Выписываю безупречные восьмерки. Ближайшему бандиту опаляет плечо. Он вносит суету в ряды своих. Носится весь в огне, сбивает товарища, тот матерится, кричит. Я тоже действую. Уклон от взмаха руки, разворот, отскок от выстрела в упор, удар ботинком в колено. А змей, не останавливаясь, продолжает движение по инерции. В то же время ногами раздаю кики всех родов. Экс, фронт, хай, лоу, хрясь, хрясь, хрясь. Разве что финты в прыжках не устраиваю. Со змеем неудобно. Десяток горящих людей устилают пол вокруг меня и бьются, как гигантские красные бабочки. Красота! «Булат, прием! Где вас носит Живы сюда! Тушить этих!» «Тут-то мы, прием, отвлеклись немножко! Сейчас будем!» «Не дожидаюсь, рвусь дальше. Азарт уже взыграл в крови, ощущается подъем. Хочется разрывать плоть и ломать с хрустом кости. Хочется сжигать!» Пригнувшись, вдоль стены бегу к огромному стеклянному аквариуму посреди опенспейса. Видимо, кабинет руководителя. Какофония выстрелов снова пробуждается. Симфонию пистолетных щелчков разбавляет что-то громыхающее и взрывательное вместо ритм-группы. Опять Тимофей балуется осколочными? Или у бандюк нашелся гранатомет? Вообще, я хотел сохранить биокомбинат под базу СБ. Расположение удобное, да и глушь кругом, а то Катя пока ничего подходящего не нашла по приемлемой цене. Либо очень дорогое, либо там, где не надо. А тут все условия. Так что решено, тем более, что нынешние хозяева скоро съедут. У перегородок перед аквариумом схватываю с пятеркой последних. Среди них затесался и глава банды Басмач. Кмет, зараза. Характерная наколка в виде россыпи снежинок украшает щеку. Каждый кристаллик – чье-то убийство. Есть снежинки большие, как градины. На международном зэковском языке они означают крупных криминальных авторитетов. А есть совсем маленькие, почти точки – дети. Эта тварь умертвляла детей. Басмач бросается в рукопашку чуть ли не вперед своих подчиненных. Хм, необычно кметы ведь любит полагаться на арт поддержку целиком и полностью но тут пол под ногами замерзает и я чуть не поскальзываюсь понятно опять подвох отскок назад и чуть в сторону одновременно выбрасываю петлю из змея сверху по кочерышке кмета он от неожиданности аж падает на задницу пока встает разделываю с тремя слабоким один только с доспехом да и тот сдулся от двух ударов Дальше я снова скручиваю змея. Враги прижали, не размахнуться. Взмахиваю свободной рукой. Из рукава эффектно выплескивается стая рогов, словно голуби у фокусника. Следом за птичками сам прыгаю на ошеломленных врагов. Раздаю хуки апперкоты горящим кулаком. Обмотки змея довольно полыхают. Плоть горит, зверь кормится, я убиваю. Ну ладно, пока просто калечу. Люди падают, истекая кровью. Все, кроме кмета. Крики тонут в сытом шипении змея. Я, уставший и мокрый от пота, поворачиваюсь к босмачу и усмехаюсь. Он вздрагивает. Глаза его мрачно горят из-под нахмуренных бровей. Быстрым движением я сдираю из себя пропотевшую лыжную маску. Вдыхаю пропахший гарью горячий воздух. Затем прыгаю к врагу, как брошенная сверху веревка. Докметометр. Он пытается своими стрелами меня прокинуть. Выхватываю одну за другой ледяные палки и небрежно кидаю к его ногам. Басмач бледнеет, но упрямо держит кулаки у исколотого лица. Ну, посмотрим, насколько тебя хватит. Когда светловолосый дьявол ловит стрелы, будто они просто висят в воздухе, как гроздья винограда, Басмач осознает — это конец, безвозвратный. Кмета пробирает дрожь, и он радуется, что недавно облегчился. Он хотя бы умрет, как мужчина. Басмач вскидывает кулаки без надежды, просто потому что так надо. В смысле, сражаться до конца. Перун вроде бы так велит, или Верес, неважно. Атака дьявола оказывается неуловимой для взгляда. Лишь светлые волосы взметаются в полутьме, как шелк. Белое лицо кажется невероятно красивым, несмотря на капельки пота, совершенным, как смерть. В следующий миг басмач падает на колени. Отчаянный кашель рвется из горла, словно там застряла куриная кость. Он зажимает ладонью блестящий черный ожог на боку. «Булат, прием!» Выпрямляется светловолосый. «Это последнее должно быть. Обыщите все тут. Лебедь, прием! Всех живых скидывайте в один угол. Не убивайте. Я сам пройдусь по каждому». Он бросает удивленный взгляд на басмача, мол, «Ты еще не вырубился?» А потом резкий удар ногой выбивает из кмета дух вместе с передними зубами. Просыпается он уже с мариновыми наручниками на руках. На грязном полу, заплеванном кровью, рядом хрипят его подручные, тоже связанные, избитые и обожженные. Из шестидесяти человек выжило дай сварок пятнадцать, но ненадолго. Пес, бавар и бизон истекают кровью от пулевых ран. Это замечает и и боец дьявола. «Господин, трое через полчаса опустеют. Может, пристрелить сразу?» Дьявол бросает равнодушный взгляд на раненых. Прижгите им дырки, они еще должны пожить. Бойцы дьявола деловито распаковывают сигнальные ракеты, поджигают их и прислоняют брызгающие искрами фонтаны кранам бандитов. Гортанные крики боли раздаются на весь биокомбинат. Басмач содрогается. Звери проклятые. Дьявол наклоняется над кметом. Только теперь бандит замечает, насколько этот монстр молод, совсем ребенок. Зато вымухал размером с Алешу Поповича. Гребанные акселераты школьники. Сударя, у меня к вам выгодное предложение. Спокойно произносит дьявол, и эта отстраненность неимоверно бесит басмача. Вы говорите, кто вас нанял громить ресторан «Ермак». За это мы вас не мучаем перед смертью. «Ресторан?» — не верит услышанному бандит. «Так это все устроил из -за то устроил из-за какого-то ресторана?» «Верно», — кивает светловолосый исчадие. «Но мы... мы даже никого не подстрелили! Только подожгли зал, погром обычный! За что? За что все это, твою мать?» «Не смей упоминать мою маму, иначе выбью последние зубы», — буднично говорит парень. «Ты только разгромил ее ресторан, а я уже покрошил всю твою банду. Смекаешь, по какому тонкому льду ходишь». Басмач судорожно сглатывает. «Это пес сделал! Пес и бавар! Грохни этих двоих, и остальных отпусти!» Дьявол качает головой. «Мне плевать на конкретного исполнителя. Точнее, не так. Они тоже будут наказаны заодно». Слышал о солидарной ответственности. Если группа не контролирует своих членов, то наказывают всех. Я не собираюсь бегать за непосредственными виновниками, иначе ты чего доброго укрывать их начнешь. Лучше я уничтожу вас всех. Но сначала скажи, кто наниматель. «Отпусти меня!» «Только меня одного тогда скажу!» Мчит басман, и связанные бандиты с ненавистью смотрят на главаря. Режут его глазами на ветчину. «Но плевать, главное выжить!» «Вернуться к сыну и дочери?» «Нет, ты умрешь. Твоя семья умрет. Твои любовницы умрут. Твои близкие друзья умрут. Семьи твоих друзей. Если же сдашь нанимателя, тогда умрете только вы со своей сворой. Выбирай, как тебе удобнее». «Я скажу». Бандит престиженно опускает голову. «Мало того, что все равно подохнет, так еще и лишился уважения соратников». «Ну, сколько мне еще ждать?» «Это люди рода Гнездовых, точнее, их посредник, но он мне разболтал по секрету, мы давно вместе работаем». «Гнездовы? Из Выборга? Дьявол выпрямляется. Вопрос, конечно, риторический. У дворян из разных родов не бывает одинаковых фамилий. Вот и старые недруги объявились». Грохот бандитов!» — деловито спрашивает Сиваусы. «Нет, лучше отправим подарком уважаемому Владимиру Гнездову». Усмехается дьявольский отрок и резко наносит очередь ударов в грудь басмача. «Несильных, но почему-то разум бандита сразу мутнеет, с тяжким хрипом он падает лицом на пол, напоследок слышит. Вырубите всех, а потом тащите тела по очереди ко мне».